Издательство АСТ. Юлия Артеева. Проект по дружбе. Глава первая. Женя. Шмелёв, будьте добры, занимайте свое место чуть быстрее. Наш социолог предельно сдержан и вежлив, как обычно. Я же фыркую и демонстративно громко защелкиваю кольца на блокноте. Придурок Ярослав всегда опаздывает. Ненавижу таких, если честно. Сами не учатся и другим не дают. Так, не отвлекаться. Концентрируюсь на своих строчках, стучу по парте красной ручкой, потом почти бездумно подчеркиваю определение. Черт, Шмелев сбил сволочь! Он еще и громко усаживается за парту, скидывает рюкзак на пол, отбивает пять своему другу. Заправляю за уши волосы, машинально смотрю на светлые концы. Я покрасилась только позавчера и к новому цвету еще не привыкла. «Нет, не о том, думаю. Итак, социология». «Из этого определения непосредственно вытекает, что каждая дружба уникальна, поскольку определяется набором связей, их крепостью и значимостью». Тем временем продолжает Вячеслав Анатольевич, и я с готовностью кидаюсь конспектировать. «Э, «Попроще нельзя?» — развязно интересуется Ярик. Я раздраженно выдыхаю, потому что ненавижу, когда перебивают». Но дурацкому Шмилеву закон не писан. Наш же социолог отвечает обманчиво доброжелательной улыбкой, перекидывает длинный темный хвост с одного плеча на другое, поправляет очки. Ярослав, вы на моей пары приходите просто поспорить? Еще раз напомню, я допускаю разговоры с места только когда они касаются темы занятия. А это разве не касается темы? Социолог игнорирует выпад и продолжает. Если мы обратимся к словарю, то увидим, что дружба определяется там как личное устойчивое отношение между людьми на основе симпатии, уважения, общих интересов, духовной близости, взаимной привязанности и понимания. «А что насчет дружбы между мужчиной и женщиной?» снова подает голос Шмелев выразительно закатываю глаза глядя на подругу рядом алена понимающе улыбается ты заткнешься может быть шиплю я оборачиваясь гольцман ты за ручками своими разноцветными следи хмыкает этот идиот вдруг закончится и ты конспект подчеркнуть не сможешь ярик ты дебил просто высшего уровня вячеслав анатольевич резко опускает ладонь на стол гольцман шмелев! «Вы по-хорошему не понимаете?» Я моментально краснею от стыда, а Ярослав нахально сообщает. «Так мы опять по теме. Вот с Евгением я б дружить точно не стал». Социолог почему-то улыбается себе в усы, снова поправляет длинный хвост и спрашивает. «Почему же?» «Ну, вы сказали, что дружба основана на симпатии, а тощая Гольцман мне вообще не нравится». «Идиот!» — бросаю я хмуро но на самом деле испытываю глубокое удовлетворение. Тощая. Мне нравится это слово. Почти как стройная. Нюш, гораздо лучше многих других. Ярослав, вы очень буквально восприняли определение. Хоть мне и приятно, что вы все таки меня слушаете. Вот у вас есть друг, верно? Ктитарев. Ну и есть, — нехотя отвечает Шмелёв, будто сдается. А я торжествую и лезу в пенал за зеленой ручкой. Значит, у вас к нему симпатия, как к человеку. С этим вы спорить не будете? Ну, соответственно, мы можем говорить о симпатии как о чувстве, которое возникает не только к девушкам с формами, так, допустим, но к Гольцману у меня симпатии как к человеку. Выделяет он интонацией. Нет? Я прикладываю ладони к пылающим щекам. Кому я вообще не стремлюсь понравиться, так это ему самый раздражающий персонаж во всей группе и, к тому же, вечно меня цепляет. Но такое хамство все равно расстраивает. А вы достаточно с ней общались? Потому что, в отличие от поверхностного приятельства, дружба, отношение глубокое и интимное — предполагающая не только верность и взаимопомощь, но и внутреннюю близость, откровенность, доверие, любовь, если хотите. Думаете, подобные отношения могут родиться просто так? Не сдерживаюсь и язвительно говорю преподу. Шмелев просто не из тех, кто в состоянии общаться с девушкой дольше недели. «Да потому что это противоестественно», — вскидывается Ярик. «Что?» Разговаривать? Мы разворачиваемся друг к другу и сцепляемся раздраженными взглядами. Социолог же замолкает и наблюдает за нами как за неведомыми зверушками. Всегда так делает, когда его занимает беседа между учениками. Он позволяет нам говорить с места и даже спорить, когда это касается темы занятия. Кажется, Вячеслава Анатольевича даже забавляет то, как мы распаляемся. Нет. Дружить с тобой или окей, с любой другой девушкой. Это еще почему. Ты вроде отличница, а слушаешь плохо. Тебе сказали: Дружба основана на любви. Я указываю на него зеленой ручкой: Ты не в курсе, что любовь бывает разная матери к ребенку, например. Друзья тоже могут любить друг друга. И я подыскиваю слово: Ну, как родственники. Шмелев складывает руки на груди и кривит губы. «Мужчина и женщина не могут любить друг друга как родственники». «А брат с сестрой?» «Да чего ты пристала к семейным отношениям? Рандомные разнополые люди не могут дружить». «Могут. Вот мы с Долином дружим». Тут Ярик смеется. «Да твой Долин тебя хочет сто пудов. Ты просто усколобый дебил». Выдаю почти злобно, потому что взбешена до предела. Здесь, наконец, оживает препод. «Гольцман, Шмелёв, вынужден вас остановить. Диалог был интересным, но взаимные оскорбления меня уже не вдохновляют. Но у меня есть предложение». «Какое?» — пытаюсь переключиться. «С тупого одногруппника обратно на учебу. «Сделаете проект», — говорит социолог. «Вместе». Утвердим тему и основные тезисы. Проведете исследование. Если сдадите достойную работу, получите автомат за экзамен. Цветная ручка замирает в воздухе. Какой еще проект? О разнополой дружбе. Но вы же никому не ставите автомат. А вам поставлю. А если не сделаем? Лениво интересуется Ярик. Двойка за экзамен и отправляйтесь на пересдачу. От возмущения я даже дышать перестаю. Алина аккуратно берет меня за кисть, все еще висящую в воздухе, и опускает мою руку на стол. Двойка? Нормально? Мне двойку. У меня четверки нет ни одной. Пересдача. Да я слова такого не знаю. Но в том, что Вячеслав Анатольевич именно так и поступит, сомневаться, не приходится. Когда преподаешь гуманитарный предмет в IT-колледже, это, видимо, обязывает к излишней принципиальности. Он вечно стремится доказать серьезность своей науки. Слышу, как сзади тяжело вздыхает Шмелёв. Шепчет другу. «Меня отец нахрен убьёт». Ктитарев хмыкает. «Да я в курсе. Так соглашайся, чего ты артачишься?» «С ней? Так какая тебе разница?» Шмелёв снова тяжело вздыхает. «Придурок». «Как будто я прям хочу с ним работать. Предел всех моих мечтаний». «Я могу...» Начинаю я, но голос хрипнет, и мне приходится откашляться и начать заново. «Я могу сделать проект одна?» «Нет, Гольцман. В этом и смысл, чтобы исследования о разнополой дружбе проводили девушка и молодой человек». Я не сдаюсь. А я могу взять другого напарника? Вы слишком много торгуетесь. Теперь нет. К тому же это прекрасно, что у вас разные взгляды на тему исследования. В споре рождается истина. Возмущение снова перехватывает мне горло. Женю, выдыхай. Алина наклоняется ко мне и успокаивающе поглаживает по плечу. Я согласен. Вдруг говорит Шмелёв. Оборачиваюсь к нему и, в немом шоке, шарю взглядом по его лицу. Он красивый и знает об этом, что делает его характер еще более мерзким. Но черты лица у него, безусловно, как на картинке. Чуть заостренный, прямой нос, яркие изогнутые губы, серые глаза со смешинкой, ямочки на щеках, девчонки по ним просто сходят с ума. Я много раз слышала. Он мне улыбается и становится похож на сытого кота. Прищуриваюсь и пытаюсь понять, зачем Яр это делает. «Да ладно тебе, не хочешь получить автомат?» — говорит он. «Нам-то самим не обязательно дружить ради проекта о дружбе, разве нет?» Но неуверенно начинаю я и почти готова уже признать, что он прав. Но тут Шмелев все портит, говорит. «Давай, Жендос, это не больно». Я сто раз просила так меня не называть. Закипаю моментально. Ты знаешь, и все равно каждый раз так делаешь. Гольцман, настынь. Давай потерпим друг друга. Мне реально нужен этот экзамен. Говорит, он внезапно устало. Я замолкаю, а потом нехотя соглашаюсь. Мне тоже. Алина постукивает меня пальцем по руке. Жень, препод я перевожу взгляд на вячеслава анатольевича мы сделаем говорю через силу что ж вот и чудно итак вернемся к теме концепция дружбы появляется еще в древней греции я склоняю голову и смотрю в свой идеальный конспект я только что согласилась работать со шмелевым над проектом у меня что помутнение рассудка случилось очевидно же что он все испортит С другой стороны, лучше это, чем передача. Меня от одной мысли передергивает. В конце лекции я собираю ручки в пенал и придерживаю Ярика за плечо, когда он проходит мимо. Тут же отдергиваю руку, но он остается стоять рядом со мной. Говорю. Задержись, побеседуем. О чем? Он нетерпеливо переступает с ноги на ногу. Шмелев, я теряю терпение. Мы с тобой теперь завязаны. Нравится тебе или нет? Надо обсудить, как будем делать проект. Да и ясно как. Ты сделаешь, а я просто примажусь. От такой наглости я снова не имею. Раскрываю рот и удивленно распахиваю глаза. Яр прыскает и со вкусом хохочет. Релакс, Жендос, сделаем все вместе. Я ж просила не называть меня так. «Ну, видишь, зато к тебе вернулся дар речи. Ладно, есть идея, Гольцман?» Я недоверчиво смотрю на него из-под лобья. Складываю руки на груди, интересуюсь. «Какая же?» Шмелёв садится на ближайшую парту, взъерошивает темные волосы. Он постоянно зарывается пальцами в свои волосы, и они непослушными вихрами торчат в разные стороны. Но выглядят неизменно стильно, сообщает. Теория по большей части будет на тебе, уж извини. Не извиняю, будем делать все пополам. Я за тебя пахать не собираюсь, понял? Гольцман, ты идеалистка, я никогда не сделаю что-то настолько хорошо, чтобы ты была довольна. Тогда какой смысл? Я раздраженно выдыхаю. Черт дернул социолога, дать нам это задание не иначе. Мы же двух фраз сказать друг другу не можем, чтобы не начать кипеть. Но надо признать, что Ярик прав. Чтобы он мне не прислал, я наверняка буду недовольна и все буду править. Прикрываю глаза. Пытаюсь взять под контроль эмоции. Снова смотрю в его самодовольное лицо. Говорю с сарказмом. Что по поводу практической части? Или твои идеи закончились на том, что я сделаю всю работу за двоих? «Нет». Он улыбается, но как-то не очень приятно. «Сделаем, как хочет препод. Проведем исследование». «Какое?» Пойдешь на свидание со своим Долином. Проверим, какая у вас дружба». «Ты вообще не в себе?» «А что? Чем не эксперимент?» «Но очень даже подходит к теме». Мой голос почти звенит от гнева. «Оставим даже то, что ты просто придурок и пытаешься меня задеть». «Скажи мне, ты слишком тупой, чтобы понять, что один случай — это слишком мало для исследования? Нужно опросить, скажем, 100 человек, чтобы свести статистику?» Шмелев цокает языком. «Не будь такой душной. Если мы опросим 100 человек, 90 из них соврут. А тут все чисто, не подкопаешься». «Хорошо», — соглашаюсь я, нащупывая в голове смутную идею. «Допустим». Я схожу с Долиным на свидание. На три, тут же перебивает Шмелев. На три, чтобы проверить, реально ли у нас дружба или у нее есть э, другая я с трудом подыскиваю слово подоплека. Умница, рад, что ты согласилась. Но, выдаю с большим удовольствием, ты сам должен будешь подружиться с девушкой. Чего? Того, все поровну. Я рискую своей дружбой, а ты рискуешь своим статусом хладнокровного мачо. Я иду на три свидания с другом, а ты три недели общаешься с девушкой. Пытаешься завязать дружеские отношения. Очень довольная собой, я улыбаюсь. Сейчас он откажется. Не будет шмелев пытаться подружиться с девчонкой. Слишком мерзкий у него характер. Подтверждая мои догадки, он морщится. На это тупо. Тупо, что ты хочешь сделать из меня подопытную крысу, а сам выйти сухим из воды. Разве нет? Он замолкает и впивается в меня злым взглядом. Вдыхает, выдыхает. Я улыбаюсь. Собираюсь снова предложить безболезненный вариант с опросом, но тут Ярик прищуривается и выдает. А, договорились. торгово рыночные отношение, да? Да, говорю недоверчиво. Согласился? Быть того не может. Наверное, просто хочет доказать мне свою мифическую правоту. Кажется, я недооценила его упрямство. Черт. Но отступать, как будто уже поздно. Я молча поджимаю губы. Сдавать назад ведь нельзя. Свое упрямство я недооценила тоже. Шмелев ухмыляется, кажется, понимая, что я на самом деле блефовала. «Ну, тогда Диос Гольцман, вроде все порешали». «Подожди, я суетливо достаю телефон из рюкзака. Оставь свой номер». «Зачем? Хочешь меня склеить?» Я устала тру-переносицу. «Просто скажи номер, Яр. Найдешь меня в соцсетях. Чтобы ты меня там игнорил? А знаешь что? Можешь не говорить. Ввали на все четыре стороны». Я распаляюсь и слишком активно машу руками. Забыл, что я староста? Думаешь, не смогу узнать твой номер? Какая же ты дотошная!» Почти стонет он, но все же нехотя диктует мне цифры. Записываю и поднимаю на него взгляд. Ярик смотрит так, как будто я отвратительная насекомая. Маленькая, неприятная и ничтожная. Но я плевать хотела на его мнение с высокой колокольни, поэтому улыбаюсь максимально сладко. Встретимся завтра после пар в аквариуме. Набросаем план теории и практики. Уже. Шмелев, если ты собираешься сделать все в последний момент, то должен понимать, что и я тебе не позволю. Тогда он молча уходит, и я просто сверлю взглядом его широкую спину в черной футболке. Ничего, я его достану.